СЛУЖЕБНЫЙ ПРИКАЗ Расстроенный известием о кандидатуре генерала Валдумира Морейры, полковник Сампайо Перейра пришел в еще большее раздражение после первых пяти визитов к академикам. Для него, начавшего кампанию без соперника, с заверением в единодушном избрании, перспектива исхода битвы представлялась теперь весьма туманной. Он не боялся поражения. Победа казалась ему обеспеченной, но это не будет тем триумфальным шествием под аплодисменты бессмертных. Злополучная линия Мажино все говорит об этом, получит более десятка голосов, если не двенадцать или пятнадцать. Надо серьезно все обсудить с Лизандра, наметить новый план действия, переходить в наступление, которое действительно уничтожит претензии врага. Как стало известно, Морейра, Фанфарон и Наглец утверждают, что его победа предрешена. Из пяти академиков, которым полковник нанес визиты, двое заверили его в поддержке, а один из них дал полковнику вполне объективные и ценные сведения. Оставив по совету Лезандра грубых охранников, отобранных из личного состава специальной полиции, стоящих на улице автомобилях, Полковник, одетый в форму, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к военным кругам, после приветствий и необходимых любезностей продекламировал свое заявление по примеру генерала Морейры. В обеих речах кандидатов были общие пункты и заметная разница в стиле. У одного под влиянием Афранио Портелы, у другого под влиянием Лизандро Лейте. Они содержали сведения о литературном и военном положении. Оба писатели и имеют высший чин, оспаривают место, которое по традиции принадлежало представителю армии. Сампайо прейра добавлял, что выставил свою кандидатуру по настоянию товарищей по армии во главе с военным министром, которому он офицер, состоящий на службе, должен подчиниться. Он открывал под конец казалось бы, второстепенную деталь, имеющую, однако, значение для тех, кто собирается выступить с восхвалением одного лирического поэта в речи на приеме в Академию. Автор политических книг, чье объемистое творчество, 12 томов, давало ему право оспаривать вакансию, открывшуюся со смертью Антония Бруна. Он, являясь в основном прозаиком, был также и поэтом. Сочинитель книги романтических стихотворений считался способным последователем печального предшественника. Записки от министра, адресованные академиком. Тем, с кем он знаком, пусть позвонит по телефону. Кто может воспротивиться просьбе военного министра? Двое гарантировали ему свои голоса. Двое отказали по одной и той же причине и почти в одинаковых выражениях. Сожалеют, что полковник прибыл с опозданием, поскольку они уже взяли на себя обязательства перед другим выдающимся военным, тоже писателем, генералом армии Валдомиром Морейрой. Дважды Сампайо Перейра ощутил пощечину. Он удалился после этих визитов явно раздраженный, стараясь сдерживать себя, чтобы не выказать при прощании холодности или недовольства. Он не скрыл от Лизандра Лейты своего неудовольствия. Имена этих двух академиков не фигурировали в списке восьми, которые, по мнению юриста, могли голосовать за дерзкую линию Мажина. В порядке категорического распоряжения, далеко не любезного, полковник повелел бросить в битву внешних союзников. Включить в компанию министра, начальника генерального штаба, различных представителей власти, как можно больше обещать, а если понадобится, намекнуть на репрессии. Один из двух академиков, заверив полковника, что отдаст за него свой голос, выказал себя горячим его поклонником и ловким интриганом. Он поблагодарил за присылку 12 книг отправленных после выставления кандидатуры всем бессмертным с затейливыми посвящениями, большинство из них он уже имел, будучи верным читателем, симпатизирующим идеям и мыслителя, затем намекнул, что его не совсем удовлетворяет ведение компании полковником. Друг Лизандра, добросовестный и оперативный, заслуживающий всяческих похвал, однако допустил, Некоторые ошибки, серьезные, проявив пренебрежение к весьма важным аспектам, озабоченные возможной кандидатурой Раулиной Мейры, который и не думал ее выставлять, он недостаточно внимания уделил другому кандидату, единственно опасному. Кто распоряжается в настоящее время в нашей стране? Ответьте мне. Военный. Слава Богу, они спасают нас от анархии, наводя в стране порядок. Поэтому-то только военный кандидат мог быть опасен полковнику. Победить? Нет, генералу не выиграть, но он лишит полковника голосов, которые должны были бы принадлежать ему. Сампайо Перере. И только потому, что Лизандра пожелал захватить кампанию в свои руки, не дав включиться в нее другим поклонникам выдающегося друга, тоже заинтересованным в том, чтобы по мере сил способствовать громкой победе. Полковник слушал внимательно. Он уважал интриганов и доносчиков. На них он опирался в своей повседневной борьбе против подрывной деятельности. «Мою кандидатуру поддерживают все мои друзья, а не только дезембаргадор» которому я благодарен за многое, что он сделал, но в чьей ловкости, признаюсь вам, начинаю сомневаться. Что вы посоветуете, дорогой друг?»